«Ладно, если Эйла может кататься на спине пещерного льва, я не сомневаюсь, что кто-то может ездить на мамонтах». «А как ты думаешь?» – Джандалар посмотрел на Эйлу. «Если взять его молодым, – ответила Эйла, – я считаю, что если воспитать любое животное с самого младенчества, его можно чему-то научить. По крайней мере, они не будут бояться людей. Мамонты умные, их можно многому научить. Мы видели, как они ломают лед для питья». Многие другие животные пользуются этим. Они могут учуять запах на большом расстоянии, — произнес хачаман. На востоке намного суше, люди говорят, если ищешь воду, ищи мамонт Они могут обходиться долгое время без нее, если необходимо, но в конце концов они приведут вас к воде. — Полезно знать такое, — сказал Ичазар. — Да, особенно если ты много путешествуешь, — добавил Джаплая. — Я не собираюсь много путешествовать. — Но ты же пойдешь на летний сход в Зеландонии? Сказал Джандалар, на наш день воссоединения, конечно, пойду. К тому же мне хочется вновь вас увидеть. И Чазар смущенно улыбнулся. Было бы прекрасно, если бы ты, Эйла, жили здесь. Да, я надеюсь, что вы подумаете о нашем предложении, произнес Даланар. Ты знаешь, Джандалар, что это и твой дом. Кроме Джерики у нас нет целительницы. Да, у Джерики недостаточно опыта. Нам нужна Ланзадония, и мы считаем, что Эйла очень подошла бы нам. Ты можешь навестить свою мать, а после летнего схода Мы вместе вернемся сюда. Мы очень ценим ваше предложение, Даланар, и мы подумаем. Элла взглянула на Джоплайю, та ушла в себя. или нравилась эта женщина, но говорили они в основном о пустяках. эла все еще болезненно сопереживала, видя плачевное состояние джаплаи В свое время она слишком близко подошла к этому. И ее собственное счастье постоянно напоминало о боли Джоплайи, несмотря на то, что ей здесь... Все и все нравилось, она была рада, что они уезжают завтра утром. Ей особенно будет не хватать Джерики и Долонара, их бурных споров. Женщина была маленькая и могла свободно пройти под его вытянутой рукой, но она обладала неукротимой волей, она в такой же степени руководила жизнью племени, как и он, и шумно начинала спорить, когда их мнения расходились. Долонар слушал ее серьезно, но это не означало, что он всегда с ней соглашался, Благосостояние его племени было главной его заботой, и он часто выносил на общее обсуждение тот или иной вопрос, но в основном понимал решение сам. Как любой пророжденный руководитель, он никогда не отдавал приказов. Все делалось из уважения к нему. После нескольких словесных стычек, когда она еще не вполне понимала, Эйла полюбила слушать, как они спорят, и почти открыто улыбалась при виде того, как женщина ростом с ребенка жарко спорит, С огромным мужчиной. Что больше всего забавляло ее, так это то, что они вдруг могли прервать спор, сказав нежное слово друг другу или начав говорить совсем о другом, как будто только что не хотели вцепиться друг другу в горло. А затем вновь продолжали словесный бой, как два смертельных врага. Но как только решение было принято, все сразу забывалось. Но они, кажется, наслаждались устными поединками и, несмотря на разницу в росте, сражались на равных. Они не только любили друг друга, но и впитали взаимное уважение. Становилось теплее. Весна уже вступила в полную силу, когда Эйла и Джандалар снова тронулись в путь. Долонар просил передать привет и добрые пожелания девятой пещере Зеландонии и напомнил им о своем предложении. Они оба чувствовали, как радушно к ним относятся, но болезненное сочувствие Эйлы и Джаплайи служило препятствием для того, чтобы жить с эти Ланзадони. Это было бы слишком трудным для них обеих. Но именно об этом... Она и не хотела говорить джандаларом, он уловил некое напряжение в отношениях между двумя женщинами, хотя казалось, они нравились друг другу. джаплая и с ним стала вести себя по-другому, она как-то отдалилась, перестала шутить, потрунивать, как раньше. И он с удивлением вспоминал ее последнее страстное объятие. Вот и сейчас слезы наполнили ее глаза. Он напомнил ей, что не уходит в дальнее путешествие, а возвращается домой, и что они вскоре увидятся на летнем сходе. Ему было легко и приятно, что их так тепло приняли, и он решил как следует обдумать предложение Долонара, особенно если Зеландонии не примут Эйлу. Хорошо, что для них всегда дается место, но в душе он сознавал, что несмотря на всю любовь к даланару и Ланзадонии, его народ это Зеландония. И если это окажется возможным, то он вместе с Эйлой хотел бы жить там. Когда они наконец выехали, Эйла почувствовала себя легко, как если бы с нее спало тяжкое бремя. Несмотря на дождь, ей было радостно от того, что становится теплее, а в солнечные дни было бы слишком расточительно долго печалиться. Она была просто влюбленной женщиной, которая путешествует со своим мужчиной и собирается познакомиться с его народом, с его домом, который станет ее домом. Она думала об этом не без чувства удовлетворения, хотя... К надежде примешивалось еще и волнение. Эти края Джандалар хорошо знал и потому возбужденно приветствовал каждую дорожную примету, часто рассказывая целые истории о них. Они ехали верхом по ущелью между двух горных хребтов. Оно привело их к реке, которая, петляя, все же текла в нужном направлении. Затем, добравшись до ее истока, путники повернули, переправились через несколько Больших рек, текущих с севера на юг и пересекающих долину, после чего поднялись на перевал большого массива, который увеличивали вулканы, один из них все еще дымился. Пересекая плато возле истока какой-то реки, они миновали несколько горячих источников.